Дряхлые чудовища успокоились без всякой видимой причины и стояли теперь друг возле друга, прижавшись к решетке. Какой-то полный человек показался в глубине аллеи. Он двигался уверенной поступью. Его одежда не походила ни на мужской костюм, ни на дамское платье. На голове у него была плоская черная шляпа, длинный плащ, не спадал до земли, приоткрывая лишь самый край белой рясы. Когда он приблизился шагов на двадцать, Изабелла узнала отца Будре, духовника своей кузины. Доминиканец подошел к ним и поклонился. — Да, я прихожу сюда, в дни, отведенные для посещений, каждый раз, когда удается, — сказал он отвечая на вопросы Изабеллы. «Тут есть два старика, они раньше всегда исповедовались у меня. Но, говоря по правде, не будь их, я все равно навещал бы этих несчастных». Госпожа Палан лебезила перед доминиканцем и блеяла тонким голосом. «О, конечно, святой отец, как это возвышено, святой отец!» «А ведь вы, отец мой, утверждаете, будто ада не существует», — сказала Изабелла, указывая рукой на все, что их окружало. «Вот именно, сударыня, ад находится здесь. Господь Бог не спаслал людям старость во искупление их грехов, и я полагаю, что этого достаточно. Всякая форма старости есть искупление». Пока отец Будре говорил, все взгляды сумасшедших стариков были устремлены на него. Несчастные по-прежнему хранили молчание. А он то и дело поворачивал свою величественную массивную голову и смотрел на клетки. «Вы полагаете, отец мой, что они отдают себе в чем-нибудь отчет?» — спросила Изабелла. «По-моему, они уже ничего не смыслят». «И все же страдают. Уверяю вас, они жестоко страдают», — сказал доминиканец. «Те, кто еще полностью или частично сохранил рассудок, страдают, потому что осознают всю глубину своего падения. А те, кто совершенно лишился рассудка, страдают по-иному, но не менее мучительно». Принято говорить, что тот или иной помешанный воображает себя, скажем, каминными щипцами. Это неверно, он хочет стать каминными щипцами, а все доказывают ему, что это невозможно. Всё окружающее, не только люди, но и его собственная природа отказывается это признать. Его руки не соответствуют представлению больного о них. Он не находит угли, которые хотел бы схватить. Поверьте, в страдании такого человека нет ничего смешного. Трудно придумать муку-горш. Он простился с дамами и направился к выходу. Должен признаться, назидательно сказал старший служитель, что каждый раз, когда этот священник проходит мимо, все буйно помешанные смолкают, как по команде. Необъяснимо, но это так. Должно быть, он умеет с ними обращаться. Из него получился бы отличный надзиратель. В глубине души Изабелла почувствовала, что встреча с доминиканцем немного ободрила ее. Часть пятая. Когда Изабелла и госпожа Палан достигли, наконец, палаты для лежачих больных, время для посещения уже истекало. Несколько человек Спускалась по лестнице, и, главным образом, женщины с пустыми кошелками в руках. Они на ходу утирали глаза. «Думаешь, мы еще увидим беднягу?» пп говорила какая-то старуха с седыми волосами. «Боюсь, мы приходили в последний раз. Ах, мама, право же, этого можно только пожелать!» — откликнулась другая. «Так было бы лучше и для него, и для всех!» «Да, ты права. Видеть, как он мучается. Возле дверей палаты стоял какой-то спичок в ночной рубахе, вцепившись руками в задвижку, пристально уставившись на филенку двери, он негромко повторял тоскливым, печальным голосом Мими, мими, мими. -ми». Старику было лет семьдесят, а он напоминал ребенка, которому Привиделся кошмарный сон, будто он отстал от родителей и потерялся в толпе. Старший служитель отстранил его. — Успокойся, папаша, вернется твоя мими. — Опять придет четверг, — сказал он. — А ты ложись в постель, не нести же мне тебя туда на руках. И старичок в ночной рубахе поплелся к своей койке.